Глава 14 На выезде из деревни машину Шалаева задержали. Широкоскулый приземистый сержант в обмотках, с каменными желваками и каменной складкой меж бровей, обняв сгибом локти винтовку за ствол, долго читал документы, помаргивая белыми ресницами, Отрывал строгий взгляд, чтобы слечить фотокарточку, и снова читал. Прежде чем вернуть, заглянул внутрь машины. Захлопывая дверцу, все еще как бы не удостоверившись до конца, зачем-то оглядел еще и скаты. Но тут подошел лейтенант, узнал Шалаева в лицо и, возвращая удостоверение, козырнул. «Простите, товарищ батальонный комиссар», — сказал он, извиняясь улыбкой, «приказано проверять документы у всех». И, зачем-то оглянувшись, наклонился к дверце, снизил голос. На участке 281-й дивизии слух прошел. Немцы десант выбросили». Если срочной необходимости нет, может, не ездили бы, пока не выяснится. Шалаеву вдруг расхотелось ехать. Но именно потому, что ему расхотелось, а шофер, товарищ Петров, глядя на него сбоку, ждал, как ждут судьбы, Шалаев остался непоколебим. И, вымещая на другом то, что на себе не вымещают, он пальцем поманил лейтенанта. Взявшись обеими руками за опущенное стекло, тот охотно всунулся в окошко. «Старшим лейтенант, когда полагается советовать?» — спросил Шалаев почти ласково. «Когда спрашивают совета? Или по собственной инициативе?» Пальцы лейтенанта отлипли от стекла. «Ясно, товарищ батальонный комиссар». Выпрямившись с опущенными ресницами, он сдержанно взял под козырек. Машина тронулась, оставив позади себя отдалявшихся сержанта и лейтенанта. Сквозь пыль они смотрели ей вслед. Неприятный осадок после вчерашнего, нехорошее что-то подымалось в шалаеве с дна души. Вспомнит и начинает мутить. Так наутро после сильного перепоя, когда все, что говорил и делал, вспоминать стыдно, Зажмуришься только, да закряхтишь. И гнетет предчувствие всеобщей беды. Но так же, как после водки лекарство одно, водка, так и Шалаев. Не колеблясь, направил мысль вслед вчерашнему гневу. И гнев вытеснил стоит. «Смотрите, товарищ майор», — сказал шофер, — «пушки куда у них развернуты». Шалаев нахмурился Но тут необычный вид пушек отвлек его. Слева в хлебах по всему косогору легкие пушки были развернуты не к фронту, а смотрели на дорогу нацеленными дулами, как бы провожая движущуюся по ней машину. И вдруг странно пустынной показалась Шалаеву дорога впереди. Ни по сторонам ее в хлебах, ни впереди, ни души не было видно. Такой пустынный и настороженной земля бывает только у переднего края где все скрыто, но отовсюду смотрят глаза и замаскированные дула. В сущности, Шалаев мог бы не ехать, но после вчерашнего ему тяжело было находиться рядом с командиром корпуса и Бравальским. «Порядочки. В 281-й», — сказал он с особенным удовольствием, потому что это была дивизия Тройникова, а он не забыл Тройникову, что произошло между ними на совете. Тем временем шофер, пригнувшись к рулю, выворачивая шею, пытался сквозь ветровое стекло что-то разглядеть в небе, не выпуская дорогу из глаз. Из-за верхнего края ветрового стекла в поле зрения выскочили два Хейнкеля, удаляясь. Они обронили бомбы над артиллерийскими позициями, и с желтого поля впереди один за другим взлетели три черных взрыва. Шофер сбоку беспокойно глянул на Шалаева, но тот, не отвлекаясь, смотрел перед собой в стекло. Чем нерешительнее чувствовал он себя в душе, тем тверже и раздраженнее было его лицо. Самолеты уже были далеко над рощей и кружили над ней. По временам они исчезали за вершинами деревьев и снова появлялись кружа. Большая тень облака с хлебов сползла на дорогу, краем своим накрыла рощу. Машина быстро нагоняла ее. Но еще раньше, чем они приблизились, тень облака упала с деревьев, обнажив их солнцу, сдвинулась с дороги, и на ней видны стали крошечные фигурки нескольких человек, выступившие из-за деревьев. Ни их самих, ни цвета их формы разглядеть отсюда было невозможно. Все это вместе, и деревья, и дорога, и люди на ней тряслось и скакало в ветровом стекле машины, мчавшейся по ухабам. Но угрозу, исходившую от этих появившихся на дороге людей, Шалаев почувствовал на расстоянии. И самолеты продолжали кружить над рощей, и не бомбили ее. И люди эти открыто стояли на дороге. Все вместе это было странно. Шалаев вспомнил, как лейтенант предупредил его, и роща теперь показалась ему именно тем местом, куда и должны были сбросить десант. Но машина все так же несла их вперед. Твердый во всем, Шалаев не решался сейчас приказать шоферу остановиться. Ему казалось это малодушием. И тут впереди из серой пыли дороги всплеснулся разрыв. Шофер успел упасть на руль, а когда поднял голову, увидел белые пробоины в стекле и, обернувшись назад, разъяренное, темное от гнева лицо Шалаева. «Стой!» — кричал Шалаев, поддаваясь первому сильному чувству «выскочить и наказать того, кто смел стрелять в них» но тут же сообразил, что останавливаться нельзя. — Вперед! Быстро! Давай! — заскрежетало в коробке передач. Машина рванулась вперед. «Черт — Черт! — говорил шофер, испуганно улыбаясь. Он знал, что за звуком мотора полет снаряда не слышен, быть может, уже летит, и не мог молча вынести этого страшного ожидания. — Встречает нас 281-я! Неловко, словно парализованную, поворачивая шею, он опасливо снизу вверх Глянул на крышу кабины. Ухлопает, потом разбирайся. Скажут, фамилию перепутали», — пытался шутить он. Черный взрыв взлетел перед стеклом, на миг заслонив дорогу. Машина дернулась, как живая. В что-то начало глохнуть. Она подвигалась вперед рывками, встряхивая обоих. Роща была уже близко. Свернул с дороги, весь пригибаясь шеей, как бы ожидая удара сзади, шофер гнал к кустам по качковатой земле. Они почти воткнулись в куст — И машина стала. Оба выскочили из дверец. И тут, в остановившейся машине внутри нее что-то дернулось сильно в последний раз, и задрожав вся, затрясшейся мотором и крыльями и распахнутыми дверцами, машина заглохла. В наступившей тишине и издали еще стал слышен полет снаряда. и <air acquiredoren rulings handy balloons> Ах, ах! Встали два плоских разрыва. Значительно сзади по сторонам дороги, шалайф и шофер, вырвавшись из под опасности, смотрели теперь и издали на эти разрывы. Как после быстрого бега колотится сердце, так и сейчас в обоих билась радость. И впервые, за всю совместную службу, они чувствовали такую открытую душевную близость друг к другу близость двух людей оставшихся в живых. Ну что, товарищ Петров, живы? И оба смеялись. Достав платок, Шалаев вытирал потное, обсыхавшее на ветерке лицо. В этот момент оба они совершенно забыли о людях, появившихся на дороге и исчезнувших в роще во время обстрела. Ближняя опасность заслонила дальнюю. Шалаев еще вытирал лицо, как вдруг... Что-то почувствовав за спиной, быстро обернулся. От деревьев, развернувшись в цепочку, шли на них четверо. Один, уже подошедший неслышно, из-под руки держал на ладони автомат, ремень которого натянулся от плеча вниз. Только одно мгновение. Когда Шалаев обернулся и увидел приближавшихся, лицо его оставалось напряженным. Но это мгновение поймал стоявший против него человек. Они стояли друг против друга, тот с немецким автоматом на ладони, Шалаев с платком в левой руке, очень белым на солнце и чистым. И один раз человек, не сводя глаз, покосился на платок. А те четверо подходили. И за это короткое время, пока они так стояли и смотрели друг на друга, мысль общая, одна и та же, Успел проскочить между ними из глаз в глаза и быть понятой, и снова проскочить. «Свои — Свои! — закричал шофер обрадованно. — А мы напугались! Человек улыбнулся одной стороной лица, обращенной к шоферу, но головы на его голос не повернул и остался таким же серьезным. Даже еще серьезнее от того, что на секунду улыбнулся без выражения, не спуская шалаева, карауливших каждое его движение глаз. И снова что-то не понравилось Шалаеву в его лице. Здоровое, розовое, с выступившей из кожи, золотящейся на солнце щетиной, жесткими рыжими бровями, под ними голубые глаза, и они смотрели на Шалаева. В этих смотревших пристально глазах, из глубины их, рвалось наружу неудержимое, хитрое, как у сумасшедшего, веселье. Еле сдерживаемый смех. Это были не русские глаза. Это были глаза немца. Шалаев похолодел. Влип. И уже в новом, истинном свете он увидел всех пятерых. Он увидел, как на них не сидела красноармейская форма, в которой они были одеты, словно была она с чужого плеча. И во всех них, рослых, тренированных, в том, как они подходили, Вместе с настороженностью чувствовалась особая развязность, которая отличает отборные войска, разведчиков, парашютистов, обученных самостоятельности, и которую редко встретишь у рядового пехотинца, сильного в массе, а не в одиночку. — Двести восемьдесят первое, — безумолку говорил шофер, ошалевший от радости, что жив. — Тоже порядок завели. К ним едут, они забаву нашли, из пушек стрелять. А ухлопали бы. — Кто у вас командир полка? — повысил он голос. Не отвлекаясь, никак не отвечая на то, что говорил шофер, человек с автоматом сказал «Разрешите проверить ваши документы?» Он сказал это по-русски, но с той бесцветностью и правильностью всех слов, что сразу чувствовался нерусский. Шалаев услышал едва уловимый акцент. Мысль работала четко. Те четверо, подойдя, стали перед ним и справа. И пистолет его тоже был справа с той самой стороны, где они стояли, в застегнутой кабре. Сзади не стал ни один, чтоб, если стрелять, не попали в своего. Мельком, краем глаза, Шалаев увидел вдруг помертвевшее лицо шофера с раскрытым ртом. Тот теперь только увидел, кто перед ним. Рука Шалаева сама, по привычке, потянулась к левому нагрудному карману гимнастерки, где лежало у него удостоверение личности. Но, выигрывая время... Он сначала расстегнул правый карман. Он делал это медленно. А мысль со страшной быстротой обегала круг, ища выход. Поискав в правом кармане и как бы вспомнив, он расстегнул другой нагрудный карман, но уже левой рукой. А правая так и осталась у кармана на весу, чтобы только скользнуть вниз к пистолету. Пальцы ее застегивали пуговицу. Он подал удостоверение, левой рукой. Беря его, человек еще раз внимательно, фотографируя в памяти, глянул на Шалаева и раскрыл. И как только он заглянул в удостоверение, все тоже потянулись туда, вытягивая шеи. «Поглядеть». В этот момент рука Шалаева скользнула к пистолету. Но он даже не успел вырвать его из кобуры. Человек, взявший удостоверение на слух, стерег его. Даже не движение его, мысль. Шалаева повалили. Молча, сопя над ним, сквозь стиснутые зубы, спиной вбивая в землю, выламывали руки. Кто-то коленом наступил на него. «Сволочь!» — победно сказал немец с жесткими рыжими бровями, тяжело дыша и весело ощеривая рот. А глаза блестели жестоко. Первый встав, он подкинул на ладони отнятый пистолет, плоский вальтер, которым Шалаев гордился. сунув в карман штанов. «Я его сразу понял. Удостоверение сует». Один за другим подымались остальные, отряхиваясь, разгоряченные борьбой. Последним постыдно встал Шалаев, раздавленный, с разбитым в кровь лицом, на которое кто-то наступил каблуком. «Стерево! А так по морде вроде не скажешь. Ты на него сейчас погляди. Немец! А мы еще думаем, что за бесстрашный? Два немца над дорогой летят, а он хоть бы что? Ха, едет!» Шалаев смотрел на них, боясь верить. И вдруг, со всей остротой прозрения, с какой он только что видел в них немцев, понял, несомненно, свои. Это были свои. И голоса свои, родные, русские. И лица такие, что не спутаешь. Он весь подался вперед к ним. «Я начальник особого отдела корпуса». Слова его произвели неожиданное действие. Не столько слова, а сами, как то, что немец на глазах у всех заговорил по-русски. Бойцы стояли, не зная, чему верить. Но они видели его сейчас не таким, каким он все еще видел себя. Перед ними стоял избитый человек. С лица его, на котором отпечатался след каблука, на грудь гимнастерки капала кровь. И вдруг кто-то из бойцов, самый догадливый, захохотал, хлопнув себя ладони. — Отбрешет, сволочь! Начальник особого отдела! А ну сбреши еще! И тут крик. — Ребята, второй где? Второй убег! Несколько рук схватили Шалаева. И вместе с ними, с людьми, державшими его, Шалаев видел, как далеко за дорогой мелькнула в хлебах голова и скрылась. Бухнули винтовочные выстрелы. «Дрррр!» — залился вслед автомат. Бойцы, державшие Шалаева, смотрели, не дыша. В эти секунды, когда он, всей душой замерев, жадно ждал вместе с ними, решалась его судьба. От того, убежит или не убежит шофер, зависела его жизнь много дальше того места, куда стреляли, мелькнула последний раз в хлебах согнутая спина и скрылась в лощине. Ушел. Один за другим бойцы оборачивались на Шалаева с тем выражением, с каким они смотрели вслед убегавшему и пущенным в него очередям. Они возбужденно дышали, словно не мыслью, а сами пробежали все это расстояние. И Шалаев, оставшийся в руках у них, почувствовал, как необратимое надвинулось на него. Понимая всю нелепость происходящего, потому что они свои, он убедился в этом, понимая, что надо спешить, сделать что-то, сказать, остановить, он в то же время с обессиливающим ужасом чувствовал, как безразличие наваливается на него. Как будто во сне мчался на него поезд, и он видел его, надо было сдвинуться, сойти с рельсов. Но опасность затягивала, и он только смотрел жутким чувством на эту мчащуюся на него смерть, а ноги, вязкие и бессильные, словно вросли С необычной ясностью он чувствовал время в двух измерениях. Страшную быстроту несшихся на него последних секунд, когда еще что-то можно было сделать, надо было сделать. И медленность, с которой мысль, застревая, протекала в его сознании. А потерей во всем этом была его жизнь, И что-то еще. Главное, к чему он приблизился, но что понять, не хватит уже времени. «Я начальник особого отдела корпуса», сказал он подавленно. И, подняв на них неуверенные глаза, слезнул с губы кровь. Он впервые слышал сам, как правда... Звучит ложью. Тем более страшной и явной, чем сильнее он настаивал на ней. Сейчас, после того, как убежал шофер. Красноармеец с рыжими бровями, белозубая щелесть, схватил его за грудь, потянул на себя. Шалайф дернулся, но да его руки держали. И не в силах выдернуть их, он успел только зажмуриться. Блеснувший перед глазами приклад обрушился на него. Падая, он чувствовал, как рванули на нем гимнастерку. Слышал над собой радостные голоса. «Ребята, на нем белье шелковое. Они его от шеи надевают. Сверху-то наши все надел, а, -а, -а, -а, -а белье сымать не стал». Боль, горячей молнии, ослепившая Шалаева, подняла его с земли. Он вскочил с залитыми глазами, рванулся и вырвался из рук. Во рту его, полном крови и осколков, язык, обрезаясь об острые края выбитых зубов, заплелся, произнося что-то, быть может, самое главное в его жизни, но никто не разобрал его последний крик. Люди шарахнулись от него, и Шалаев, рванувшись вперед, налетел на белую вспышку выстрела.